Поэтому, когда Джон Фостер Даллес, прилетевший с кратковременным визитом в Лондон, попросил о встрече, Черчилль сразу же ответил согласием. Утром Даллес провел беседу с лейбористским министром иностранных дел Бивином. Тот был похож на колобок. «Из докеров. Одет подчеркнуто небрежно, ботинки чиненные, не только вторые набойки на каблуках, но и заплаточка на том месте, где мизинец». Видимо, торчит безымянный палец. Есть такие люди, у которых на ногах не пальцы, а какие-то спаренные пулеметы. С Даллисом говорил откровенно без островных амбиций. Когда речь зашла о бульдоге, заметил: он думает, что является лидером консервативной партии. Это неверно. Он всего лишь приманка. Да и вообще, сейчас внутри консерваторов начал дебатироваться вопрос, Является ли джентльмен обузой для Тори или, наоборот, ее знаменем? Он не на тех ставит, мистер дальлис Это его нынешний термин. Он увлекся лошадьми, его скакуны принимают участие во всех наиболее престижных состязаниях. Он совершенно забыл, что кучка посредственностей, которых он ныне привлек для сотрудничества, была накануне войны именно той силой, которая не пускала его, самого выдающегося деятеля той поры, в правительство. Эти люди во многом виноваты, что Вторая мировая война началась, мистер Даллис. И джентльмен знает это, но у него уникальная память. Он моментально вычеркивает из нее то, что ему не угодно помнить. Он окружает себя обанкротившимися интеллигентами, которые живут представлениями середины двадцатых годов. Но ведь времена меняются, мистер Даллес. Увы, времена меняются. Черчилль... Сразу же пригласил Даллиса в свою конюшню. Увлеченно рассказывал, что сейчас у него работают два онколога, изучают свойства конского пота и навоза для купирования раковых заболеваний. Похвастался жеребцом лидер, пришел вторым, привез 8 тысяч фунтов. Согласитесь, совсем неплохо. Даллес улыбнулся. Для человека, который пишет книги, становящиеся бестселлерами, восемь тысяч не играют особого значения. Я не пишу книги, ответил Черчилль без улыбки. Я делаю состояние. Во время войны у меня не было времени думать о семье. Сейчас меня к этому вынудили. Когда пришли в дом к обеду, Черчилль кивнул на ящик, стоявший в холле. Раз в две недели секретарь русского посольства привозит мне подарок от генералиссимуса отборный грузинский коньяк. В 42 втором, когда я впервые прилетел в Москву, мы рассорились со Сталиным. Я уехал в резиденцию, решив, что надо возвращаться на остров. Без помощи Рузвельта мы не сговоримся. Сталин позвонил мне вечером, пригласил в Семёновское на свою ближнюю дачу «Не будем говорить о делах, господин Черчилль. Я хочу угостить вас скромным грузинским ужином». Он хитрец, этот Сталин. Он накачал меня коньяком. Я пустился в воспоминания. Он говорил, что во мне пропадает дар великого писателя авантюрных романов. Я сказал, что в нем пропадает талант виночерпия. Коньяк поразителен, застолье великолепно. И с тех пор, вот уже пять лет, даже после отставки, русский дипломат привозит мне коньяк. За обедом Даллес расхваливал коньяк Сталина, расспрашивал Черчилля о его впечатлениях, полученных при встречах со Сталиным один на один. Черчилль отвечал не сразу, тщательно выверяя фразы. Стал ловить себя на мысли, что говорит так, будто в комнате есть кто-то еще, постоянно записывающий каждое его слово для истории. К явлению по имени Сталин просто так относиться нельзя. Он объект для пристального изучения. «Мы изучаем его довольно тщательно в разных университетах различных тенденций и пристрастий». «Я помню», — Черчилль мягко улыбнулся, — «как в том же 42-м мы закончили с ним очередной, как всегда, тяжелый разговор в Кремле. Я вышел первым, прекрасный летний солнечный день». Кремлевский коридор был похож на декорацию в Королевском театре. Ярко-белый свет из громадных окон сменялся внезапной темнотой стенных проемов. Один из моих стенографистов задержался в кабинете Сталина, вышел следом за ним. Сталин, между прочим, ходит крадучись, Ступает неслышно, как тигр перед прыжком. Далес заметил. «Рано или поздно вы станете работать для кино, сэр». «Потомку герцога Мальборо не прощают занятия живописью?» — вздохнул Черчилль. «А уж кинематограф? Нет-нет, меня отринет общество, а я, увы, пока еще не могу жить без общения со своими». За кофе Даллис аккуратно поинтересовался. «Как вы думаете, Уинни, на предстоящих выборах победит наш Дьюи?»